Глава 3. Выходной с любимой Ба. Бабуля уже ждала меня в холле общежития. Заметив ее фигуру, затянутый в изумрудный бархат еще издалека, я чуть притормозила. Как бы я не любила свою старшую родственницу, но иногда она меня пугала. Сейчас мне, конечно, нечем было вызвать ее неудовольствие, но мало ли что могло произойти. Демоны, они вспыльчивы. Особенно из алой семьи. Особенно Марья Солершей. Больше известная в народе как Огненная. Думаю, не надо пояснять, за что именно так прозвали мою ба. Да-да, именно за пожары и прочие бедствия в результате ее крайне вспыльчивого нрава. Она вообще легко воспламеняется, во всех смыслах. Но вернемся к дням сегодняшним. Итак, ба по старой давней традиции была в изумрудно-зеленом а если учесть, что цвет волос у нее ярко-красный, как и глаза. В общем, смотрелось данное сочетание убийственно. Но если Марьяса Огненная вбила что-то себе в голову, ее не переубедить. А моя Ба память об умершем супруге носила исключительно зеленое, ибо дед любил именно этот цвет. Эх, а будь платье иного цвета, она, казалась бы, куда привлекательнее. Ну что такое для демона, полторы сотни лет. Ничто. Она и выглядит-то, как моя одногодка. Ну, может, чуть постарше. Но из-за этого зеленого ее кожа смотрится бледнее. Да и подобный выбор оттенков придает ей какой-то болезненно усталый вид. К сожалению, обредить ее во что-то другое еще ни у кого не вышло. Она упрямо шлет всех советчиков в троллью пустошь. Жарить шашлыки, причем с таким подробным указанием маршрута и всех мест остановок. В общем, давно никто не пытается ее переубедить. Ну, нравится нашей заслуженной Великой быть всеобщим посмешищем. И ладно. Тем более насильно она никого в своем близком окружении не удерживает. Привет, ба. Давно ждешь? Подскочив к Великой и Ужасной, я обняла ее. Раньше, в детстве, я, помнится, с разбегу запрыгивала ей на шею и во все горло кричала от радости. Сейчас в росте мы сравнялись, я даже стала чуть выше а потому прыгать было неудобно. Да и годы уже не те, боюсь, не поймут. Да не очень, тепло улыбнулись мне. Только пришла. Кстати, ты не будешь возражать, если Рельм будет с нами, а то сегодня я так и не смогла отбиться от его компании. Я, спрятав улыбку подальше, поспешила ее уверить, что не против. Кажется, все-таки мой изумрудный друг движется в верном направлении. В смысле, Ба уже не настроена так категорично, как раньше. Глядишь, через месяц-другой и свадьбу справим. А что? Я была бы очень рада и за Ба, и за себя. Ведь если у Марья совершей появится собственная личная жизнь, она перестанет лезть в мою. В общем, я почти не жалею, что в тот раз Рельм случайно отведал моего зелья. В противном случае я бы до сих пор значилась его девушкой, и мы друг другу пудрили бы мозги. Да-да, мы встречались. Хотя говорить так, мне кажется, слишком смело и преждевременно. Этерельм везде представлял меня своей девушкой, что в устах чистокровного демона звучит синонимом невесты. А лично я считала его хорошим другом, с которым мне легко и весело проводить время. Кстати, а вот и он. Встал в тени колонны, весь такой незаметный-незаметный. Ну-ну, с его внешностью, похитители женских сердец, Только в тени и прятаться. Все равно же заметят. Высокий статный демон с весьма впечатляющей фигурой и очаровывающей открытой улыбкой. Да я сама чуть было в него не влюбилась. Правда, меня пленила не его улыбка и даже не впечатляющие внешние данные, а открытая беззащитность изумрудных глаз. От чего то мне сразу подумалось, что он со всеми своими достоинствами ужасно одинок. Правда, подтверждений последней своей догадки я так и не нашла. Но это чувство упорно не желает меня покидать. А значит, все далеко не так просто, как кажется. Поймав его взгляд, я широко улыбнулась и крикнула через весь зал. «Привет, рэль Как дела?» Рель уже привычно опустил взгляд. В последнее время в моем присутствии он страшно смущается. «Почему?» Точно не знаю, но думаю, что он считает себя коварным соблазнителем. Длительный период, пудрившим девушке мазки, а потом переметнувшись к ее же бабушке. В общем, со стороны ситуация и правда призабавная вырисовывается. Но мне-то эти отношения с ним никогда особо и не были нужны. Напротив, под конец стало даже как-то неудобно. Я-то давно и прочно влюблена в другого, а тут еще и демону голову морочу. Эх, теперь бы Рельму объяснить свою позицию. А то действительно надумает там себе всякой пакости. А где я еще такого друга найду? Тем более, те не полагается иметь обширную сеть знакомств, в том числе и за пределами государства. Ладно, раз уж все в споре, то пора идти. Криси, как ты смотришь на то, чтобы вначале завернуть к ювелирную лавку? Я туда заглядывала на днях и попросила отложить для тебя несколько совершенно изумительных комплектов подхватив меня под локоток, наверное, чтобы я не сбежала, Ба повела меня к выходу с территории института. Рельм в некотором отдалении следовал за нами. Интересно, это он меня так смущается? Или Мария Солершей все-таки пару раз демонстрировала свой знаменитый на всю столицу нрав? Не знаю, как мою Ба терпит Рельм великого терпения демон. А вот меня в ее обществе хватает ровно на два часа. Потом «Мне отчаянно хочется или самой убиться в ближайшую стенку, или убить кого-то столь же негуманным способом». К сожалению, в лицо Мария Селершей. Заявить, что она надоела, наглости, хотя тут скорее глупости, мне не хватало. А потому приходилось держать на лице дежурную улыбку и поддерживать хотя бы видимость беседы. «А говорила моя бабуля традиционно о выборе мужа. И не подумайте, что своего». Нет, моя бабуля твердо решила пристроить внучку. И желательно в старинный демонический род. Слов нету. Хотя бы моим мнением сначала поинтересовалась, а потом бы начинала эту беседу. Я, между прочим, замуж пока не собираюсь. А если я собираюсь, то только за одну весьма конкретную личность. И мне плевать, что там будут говорить об этом моем увлечении при дворе великоцветские сплетницы. Вот только Марья Салершей вряд ли, когда примет мой выбор. Те, конечно, вышел из весьма известного демонического рода, но альбийская кровь в его жилах. В общем, ба его не примет, ни в каком виде. Даже при том, что она любит его как сына и уважает как весьма способного мага. Да, вот вам и многонациональное государство. Вот вам и равенство всех расовых меньшинств. Миф, да и только. Хотя следует признать, что ко всем остальным относятся нормально. У нас даже троллей всегда готовы принять. Так что единственное повсеместное исключение – это альвы. Но не любят этот народ. Слишком ветреные, слишком непостоянные, слишком много проблем приносят в виде брошенных беременных девиц или подкинутых к порогу младенцев. В общем, их действительно есть за что не любить. Вот только зачем равнять всех под одну гребенку? Ведь есть же и исключения. Правда, их настолько мало, что люди считают таких праведных альвов над смешкой над собой и всячески сживают их сосвету. Да, неудивительно, что при таких вводных те делает все возможное и невозможное, чтобы свести наше общение к ровно-дружескому. Но вот зачем я вернулась в город? Ведь в деревне, вдали от чужих глаз, у нас только-только наметилось кое-какое потепление в отношениях. И вот тяна. Стоило очутиться в Тейризе, как все по-новой. Хотя, следует признать, сейчас Себастьян арвише хотя бы позволяет мне быть ему другом. Всего каких-то пару месяцев назад между нами вообще не было ничего, кроме взаимных упреков и бездны непонимания. — Крис, ты меня слушаешь? Ба, заметив, что я отвлеклась на зерцания потолка и временно выпала из реальности, притопнула ногой. — Слушаю. Механически откликнулась я. «И о чем же я сейчас тут перед тобой распиналась?» Сурово сдвинув алые брови, Мария Солершей недовольно посмотрела на меня. «О том, что мне через месяц двадцать, а я все еще одинока. И вообще, порядочной девице замуж надо выходить до поступления во всякие институты?» Невинно поинтересовалась я. «Разумеется, бар зазлилась еще сильнее». Вообще-то на образовании наставила именно она. Я-то как раз никаких плюсов, кроме ежедневного лицезрения лорда-директора в своем обучении на боевом факультете не видела. Ну, слабые у меня способности. Слабые. И с этим ничего не поделать. Единственное, что у меня выходит всегда из любых ингредиентов, это привороты. К сожалению, именно они-то на боевке совершенно излишния. Впрочем, как оказалось, даже эту способность при некоторой сноровке и умении можно пристроить. А что? Мне неоднократно говорили, что если меня заслать во вражескую страну, то они там все до смерти друг друга залюбят. Вот и проверим. Кейса, я говорила не о том, что ты перестарок, а о том, что благовоспитанные леди уже положено иметь официального избранника. Я же не говорю, что тебе завтра следует идти под венец. Но определиться с кандидатурой и обговорить сроки свадьбы уже можно. Я шумно выдохнула сквозь тиснутые зубы. «И кого ты предлагаешь?» Уже не скрывая своего недовольства, уточнила я. «Да хотя бы тот же Рельм. Ты только посмотри на него!» Мы с Рельмом синхронно глянули друг на друга. Убедились, что ничего нового обнаружить не удалось. И на одном дыхании сложено выдали «Нет». «А что так?» Марьяса сурово посмотрела сначала на меня, потом на нашего спутника. «Ладно, раз она даже этого не понимает, то придется ей все объяснить». «А то, что это твой кавалер, ба, так что сама на него и смотри, а я уж как-нибудь сама себе кого-нибудь пригляжу». Бабуля, убедившись, что ее внучка окончательно вышла из-под контроля, Мигом воспламенилась. «Это Себастьяна Арвиша, что ли?» К сожалению, я к этому моменту тоже была на взводе. «Да хоть бы и его! В конце концов, почему я не могу сама решать, когда и с кем мне быть? Мы сейчас живем не в средних веках, и мы не люди. Только они могут обговаривать свадьбы младенцев, еще даже не зная, что из тех получится в дальнейшем». «Это ты сейчас себя младенцем обозвала?» «Согласна. По разумению, ты точно младенец». Я, с трудом сдерживая себя от прометчивых действий, злобно уставилась на Ба. «Ну вот зачем она так со мной?» «Ведь не хуже меня знает о моем весьма нежном отношении к Тиа, но упрямо продолжает гнуть свое. Самое смешное, что на общественное мнение ей плевать с ассамблейской башни. Единственный ее довод против Тиа заключается в том, что он не навсегда. Да какая ей разница, сколько продлятся наши отношения? Да хоть бы и пару месяцев. Зато я тогда точно могла бы сказать, что это мое решение и моя ошибка. Да и кто может заранее предугадать, чем оно в итоге закончится? Никто. Но разве мою ба переубедишь? Да что ты вообще знаешь, а? Обо мне. А те, как ты можешь нас судить, если сама только и делаешь, что пребываешь в нерешительности? Раздраженно посмотрев на свою пылающую негодование ба, я пули выскочила из магазина. Платив, мне на начало сезона хватит, а там еще докуплю. Всяко лучше близкого и долгого общения с Марьясой особенно если та уперла с рогом, и ни в какую.